Глава 15. Мои губы все еще горят от его поцелуев, хоть прошло уже часа три. А щеки? Щеки не переставали пылать. Сначала от нашей ожесточенной перепалки по следам его совершенно неоправданного авторитаризма. Потом, потому что нагло и решительно взял меня на руки прямо с пассажирского сиденья и на глазах у всего института понес к аудитории. Нас видели все. Просто ужас. Представляю, что теперь вообще будут на эту тему говорить. Но на этом приятные сюрпризы не закончились. Когда Баграмянс увидел Анзора, он расплылся в такой теплой дружелюбной улыбке, что я даже грешным делом подумала, что они родственники. «Какими судьбами, Анзор?» «Консультация только в субботу. У тебя сегодня день самостоятельной подготовки, если я не ошибаюсь. А я привёл подопечную». Кивнул в мою сторону. На семинар ваш рвется. Об автомате мечтает. Вон, на одной ноге даже прискакала». Мужчина окидывает меня строгим взглядом и слегка морщится. Убью этого наглого кавказца. Нафига он сказал про автомат? Зачем так очевидно? Значит, рассчитываете не сдавать зачет? Спрашивает с подковыркой профессор. Халява, знаете ли, губительно. А я не хочу халявы. Сипло спорю, хотя понимаю, что ступаю на зыбкую почву. Как можно спорить с преподавателем? Это заведомо обречено на провал. Я хочу заслуженно. Мужчина усмехается, переводя взгляд на моего цербера. «Анзор Магомедович, может, тогда тоже поучаствуете в семинаре? Вы ведь ко мне в аспирантуру идете. Придется подключаться к учебному процессу, скоро самому преподавать». Из семинара гребаная пара превращается в какой-то мини-экзамен для меня. Багромян сподкалывает и все время задает каверзные вопросы. Я отвечаю, хоть время от времени запинаюсь. Во многом потому, что черный взгляд острых глаз ни на секунду меня не оставил. Справедливости ради мне пока далеко не все понятно в эконом-теории». Многие вещи я просто слепо заучил и потому могу плавать в каверзных вопросах. Чувствую, как недоуменно на нас смотрят другие мои согруппники, которых словно бы не существует для двух очень плохих преподавателей. Хочется провалиться под стол. У нас сегодня явно театр одного актера. Пара заканчивается после полутора часов, а мне кажется, что прошло полвека. Я выжита, как лимон. Если бы могла сейчас ускакать куда-нибудь в уголок и прикорнуть, то сделала бы это непременно. «Ну что, Радмила?» Слышу обращение к себе багромянца после того, как они безмятежно что-то обсудили за кафедрой с Анзором, пока выходили студенты, а я тупила из-за ноги. Вы и правда молодец? Есть провисание, конечно, но Анзор Магомедович пообещал с вами поработать. В целом, да. Да? Не поняла я. Он поджал губы в раздражении. Есть такие преподаватели, которых страсть как бесит любая на свете реакция студента. Да, в смысле заслужили автомат. На следующий семинар придете с зачетной книжкой. Поставлю вам, не будем тянуть до декабря. Одна моя часть хочет ликовать и радоваться, другая — зла. Внутри толстым червяком разрастается ощущение, что получил автомат незаслуженно. Что это он уломал препода. Прям чувствую себя какой-то бездарью с протекцией. Все эти намеки про его шефство надо мной. Честно говоря, я вообще в шоке. Уж чего-чего о прилежности в учебе от этого горного орла не ждала. Когда Анзор снова неожиданно подхватывает меня на руки и быстро несет к выходу, я чувствую, как вся напряжена. Даже руки сжаты в кулаки. «Выдохни уже. Про то, что ты со мной и так уже знает весь универ». Выдыхает волосы удовлетворенно. «А я не с тобой, Анзор». Раздраженно шеплю на него, ударяя по спине. Он втягивает воздух через зубы. «Умерь свой темперамент, Рада. Не надо сейчас показывать всему универу, какие у нас страсти. Дойдем до машины, там поговорим». Теперь уже моя очередь стискивать зубы. Закрываю глаза. Не хочу и не могу ни с кем пересекаться взглядами. Открываю глаза только тогда, когда удивленно обнаруживаю, что под попой не широкое кресло внедорожника, а низкое, почти в горизонтальном положении ложи того самого космолета, на котором он чуть меня не сбил. Анзор бережно пристегивает меня, быстро запархивает в машину и стартует так, словно бы пытается преодолеть скорость света. «Мы сейчас взлетим?» Хмыкает, уверенно дает в сторону объездной дороги, съезжая с маршрута до квартиры. И куда ты едешь? Вернее, несешься, как пуля. На наше первое свидание, конечно же. Усмехается он, а потом, не отрываясь от дороги, закидывает руку назад на пассажирское сиденье и перекладывает мне на коленки огроменный букет красных роз: Поздравляю с автоматом, Рада! Будем отмечать. Я не хочу ничего отмечать. Тушуюсь, не знаю, куда себя деть от этой эмоции. Все рядом с ним слишком стремительно закручивается, как в воронку. Этот букет, забота, очевидный авторитет в глазах строгого преподавателя и явно не за взятки. А теперь вот эта поездка и ощущение господства над гравитацией в этом космолете из фильма «Форсаж». «Анзор, ты знаешь?» Пытаюсь звучать не агрессивно, а скорее убедительно. С этим мужчиной все равно не работают мои протесты, но тормозить на этой умозрительной трассе «Формулы-1» нужно. Ты, как мне кажется, не туда ведешь. Во-первых, у меня нет никакого настроя что-то отмечать с костяной ногой вообще. Я устала. Во-вторых... Рада, это вообще-то не предложение было. Усмехается он, вжимая педаль газа в пол, но смотря при этом в упор на меня. Мы едем кайфовать. Приказываешь? Усмехаюсь я. Ты серьезно думаешь, что можешь вот так просто взять и начать мне что-то приказывать, как сегодня с утра? Вот реально? Протест внутри пенится подгревает подогревает кровь. И я словно бы даже уже не боюсь этой дикой скорости. Он снова бесстрашно отрывается от дороги и впивается в меня глазами. Как-то иначе. Взгляд, как кофейная гуща, в которой я погрязла и застыла. Он сковывает и порабощает. «Ты пока еще вообще ничего не понимаешь, девочка. Знаешь, мне пока нравится это твое вечное сопротивление». Усмехается как-то томно и порочно. «Но совсем скоро я научу тебя не просто быть послушной, Оттечет от моих приказов». Вздрагиваю, когда его большая ладонь нагло ложится на мою коленку и властно сжимает, а машина прибавляет еще не меньше пятидесяти километров в скорости с места.